пасень орва Николай расторгуев По старым проукам пройдешь И друзей своих рядом с собою представишь И студенческий воздух лебнешь Вечерок этот дивный, блаженный Повторяется с каждой весной Ой, затянет тебя он беседой душевной Закачает, как мост под весной И затягнет беседой душевной Закачает, как мост под весной. И ты споешь Про свет в любимом окне на -на -на, на -на -на -на -на. Про звезды, что в тишине на -на -на, на -на -на -на -на Над горизонтом горят — Ты споёшь, и тихо клёны вздохнут и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора. Он. Витьку Рыжеву вспомнишь соседа Буяна И Кирюху по кличке Флакон Помнишь, пиво носили в бидоне Ох, на это весь двор И смолили тайком мы с тобой на балконе А потом был с отцом разговор А еще я весне благодарен За отчизну, что все же живет И за то, что однажды в апреле Гагарин Совершил свой высокий полет И за то, что однажды цвет в любимом окне про звезды, что в тишине над горизонтом горят и ты спаёшь и тихо клёны вздохнут на на на на и вновь тебе поют на Ребят с нашего двора пути. Вечер камни дожди. Шав вперёд и вперёд. Рота брёт нашей предел. Третьи сутки в пути. Служ браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ знает каждый из нас напишите письмецо нет его дороже для внца напишите пару слов вы девчата для своих хпа Солдат уходишь чтоб победить И чтобы не умирать Ты дай им там прикурить Товарищ старший сержант Я верю в душу твою Солдат, солдат, солдат И на рассвете вперед Уходит рота солдат уходишь чтоб победить И чтобы не умирать Ты им там прикурить Товарищ старший сержант Я верю в душу твою Солдат multimass Далёко-далека принесут его мне облака И на рассвете вперёд уходит рота солдат Уходит, чтоб победить и чтоб умирать ты там прикурить товарищ старший сержант я верю в душу твою солдат солдат солдат и на рассвете вперед уходит рода солдат уходит чтоб победить и чтобы не умирать ты там прикурить товарищ старший сержант я верю в душу твою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 море И далек он путь домой Там за туманами Вечными пьяными Там за туманами берег наш родной Там за туманами Вечными пьяными за туманами берег наш родной, Шепчутся волны и вздыхают, и зовут, Но не поймут они чудные, не поймут. Там за туманами вечными пьяными за туманами, любят, нас и ждут Там, за туманами, вечными пьяными Там, за туманами, любят, нас и ждут Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет кронштадт! И ждет земля родных своих ребят Там за туманами Вечными пьяными Там за туманами Жены их не спят Там за туманами Вечными пьяными Мы, конечно, Доплывем И улыбнемся И детей к груди Прижмем Там за туманами Вечными пьяными Там за туманами Песню допоем Там за Туманами, Вечными пьяными, Там за туманами Песню допоём. кар после мирного дня туда трудового... вы тёмной тихоа пойдем Мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю вдвоём Мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю вдвоём. Ночью в поле звёзд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конём по полю идём, Только мы с конём по полю Только мы с конём по полю идём. Сяду я верхом на коня. Трю Где рождает dala ta Мы идем с конем по полю вдвоем <музыка> А на войне, как на войне Патроны водки А хорка в цене А на войне Нелегкий труд А сам стреляй А то убьют М -м -м -м -м -м -м. А на войне Как на войне Подруга, вспомни Обо мне А на войне Не ровит час, а может, мы, а может, нас <смех> Комбат, батяня, батяня комбат Ты сердце не прятал за нас ё комбат комбат под тянябат тяня комбат за нами россия москва и арбат огонь батарея огонь батальон комбатё командует Hãyण <small> Come back, come back, come back. Танья, батяня, камба. Санами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон. Комбат командует он. Come back, батяня, батяня камба. Ты сердце не прятал за Комбат! Комбат, батяня, батяня, комбат! За нами Россия, Москва! Мы наступаем по всем направлениям Танки, пехота, огонь, артиллерии Нас убивают, но мы выживаем И снова в атаку себя мы бросаем Война, помянем тех, кто с нами был тогда Небо над нами свинцовыми тучами Стелится низко туманными рваными И Хочется верить, что все уже кончилось Только бы выжил товарищ мурай За Кавказ, за свет далеких городов И за друзей, и за любовь Давай за вас, давай за нас И за десант, и за спецназ За боевые ордена Давай поднимем старинно В старом альбоме нашел фотографии деда Он был командир красной армии Сыну на палец Берлицок Слышала воспоминания, запах травы на рассвете, склушанный стон земли, как бамбук распахнутый, пара солдатских ботинок и ступ. Военными налописьлой на Давай са le orvaho bejarin.